13. Ровно в полдень зазвонил телефон. Андрей снял трубку и услышал голос профессора Королёва. От неожиданности Андрей даже вздрогнул. Это был голос из какой-то другой жизни. Москва. Как давно это было? Расписано по минутам жизни бизнесмена. Расчёты, ожидания. Решение вернуться в науку. Институт. Кабинет Королёва. Докладная записка Сталину. Он и забыл, что у него есть научный руководитель. «Николай Палыч, как я рад вас слышать!» «Андрей...» — Королёв был суров и строг. «Нам сообщили из посольства, что у тебя неприятности. Что за ерунда? В чем тебя там обвиняют? Мы обязательно вмешаемся. И я объясню всем, что ты не имеешь никакого отношения к спецслужбам. Я уже просил нашего консула, чтобы он дал за тебя все необходимые гарантии». «Господи, вот это да! Все необходимые гарантии. Значит, есть в России человек». который готов о нем позаботиться. А он даже не подумал обратиться к своему научному руководителю. «Николай Палыч!» — воскликнул растроганный Андрей. «Спасибо вам, но все уже уладилось». «Уладилось?» — выпалил Королёв и остановился, как автомобиль перед огромным валуном. «Что значит уладилось? С тебя сняли эти нелепые обвинения?» «Почти. Меня отпустили из тюрьмы и высылают в Россию. Я должен улететь сегодня же». «Скоро я выезжаю в аэропорт». «Тебя выслали?» Королёв замолчал, видимо, размышляя. Андрей представил себе, как Николай Павлович сидит за своим большим столом и по привычке жуёт нижнюю губу. «Безобразие! Это не должно сойти им с рук! Какой беспредел! Я не думал, что такое возможно во Франции! Хорошо, Андрюша, возвращайся, и мы отсюда будем подавать все необходимые жалобы». Я просил заняться твоим делом нашего коллегу, профессора Мишеля Турнеля из Сорбонны. Когда-то мы с ним вместе занимались русским походом Наполеона и спорили до хрипоты, кто же победил в Бородинском сражении. Сегодня Мишель большой человек. Он назначен советником по науке президента Франции. Он позвонил мне и просил встретить его в аэропорту. Он сегодня вылетает в Москву. И у него есть ко мне какое-то предложение. Так что вполне возможно». что вы летите одним рейсом. Я рассказал ему о твоем деле. И Мишель был возмущен. Он обещал связаться с нужными людьми и навести справки. Так что до встречи в Москве. Спасибо, Николай Палыч. Воскликнул Андрей, пожалев, что поддержка советника президента Франции по науке немного запоздала. До встречи. Андрей положил трубку и повернулся к Лизе. Но сказать ничего не успел, потому что в дверь коротко стукнули. Войдите, крикнул Андрей. Дверь распахнулась, и в номер ворвался мэтр Лиселье. Он бросил короткий взгляд на Андрея, настоящий в центре номера собранной чемоданы, и на Лизу чинно сидевшую за столом и листавшую журнал. От наблюдательного адвоката не укрылось, что Лиза была в том же светло-сером костюме, что и вчера. Он, понимающе улыбнулся, и эта улыбка, в свою очередь, не укрылась от Лизы. Она покраснела и захлопнула журнал. «Добрый день, мэтр». Ее голос прозвучал излишне вызывающе. «Вы привезли нам добрые вести? Может быть, нам не нужно собираться в аэропорт?» «Увы, мадемуазель!» Леселье развел руками. «Вы преувеличиваете мои возможности. Через три часа мы должны быть в аэропорту. Если вещи уже собраны...» Мэтр скользнул взглядом по чемоданам. «Мы успеем спуститься в ресторан и пообедать!» Андрей взял метра Леселье под руку. «У нас есть к вам разговор, мэтр!» «Может быть, поговорим в ресторане? Давайте поговорим здесь». Андрей кивнул в сторону балкона. «В ресторане, может быть, слишком шумно. Я хотел попросить вас найти одного человека, по всей видимости, связанного со спецслужбами». На лице адвоката появилась растерянная улыбка. Казалось, он не верил, что Андрей говорит об этом серьезно. «Человека, связанного со спецслужбами?» – недоверчиво спросил Леселье. «Вам мало того, что произошло, Андре». «Кого именно вы мне предлагаете искать?» «Вы, конечно, можете отказаться, мэтр», – начал Андрей, но осекся, подняв глаза на Леселье. Лицо адвоката неожиданно приобрело жесткое выражение. Он высвободил локоть из руки Андрея и пошел к балкону. Андрей подмигнул Лизе и пошел за адвокатом. Лиза вернулась за стол и снова раскрыла журнал. Четырнадцать У трапа самолёта Air France стояла улыбающаяся стюардесса. Рядом с ней стройный парень в светло-сером костюме и узком галстуке. Из уха парня тянулся за спину, свёрнутый спиралью проводок. «Мой клиент!» — улыбнулся Андрей, протягивая билет стюардессе. «Почему эти парни из службы безопасности так похожи? Что в России, что во Франции!» Андрей не сводил с парня смеющихся глаз. Под этим взглядом парень занервничал, коротко переглянулся со стюардессой и зачем-то заглянул в билет Андрея. «Пожалуйста, мосье». Девушка улыбнулась еще более очаровательно и вернула Андрею билет. Андрей пошел вверх по трапу. Парень за ним. Его губы шевелились. Андрей понял, что парень сообщает кому-то о прибытии русского агента. «Господи, какой ерундой занимаются эти люди! А ведь все под предлогом обеспечения безопасности страны!» Место 5А располагалось в самом конце салона бизнес-класса. Но дойти до него Андрею не удалось. С кресла первого ряда поднялся седовласый и загорелый мужчина и неожиданно протянул Андрею руку. «Вы месси Андре Соколов?» «Да». Андрей озадаченно пожал сухую твердую ладонь и вдруг сообразил. «Профессор Мишель». Андрей запнулся, вспоминая фамилию. Из Сорбоне». «Профессор Мишель Турнель». Мужчина пришел на помощь Андрею. «Вам обо мне рассказал профессор Королёв?» «Совершенно верно. Он описал вас настолько точно, что у меня не было сомнения в том, что я вас сразу узнаю. Садитесь, пожалуйста». Турнель показал на место рядом с собой. Андрей обернулся на стюардессу и парня с проводком в ухе. «Вообще-то у меня место в пятом ряду». Осторожно начал Андрей. «Садитесь». Турнель энергично махнул рукой. «Это уже улажено». «Интересы государственной безопасности — это не только безумие спецслужб, но и осведомленность ученых. Садитесь. И пока вы не расскажете мне все об этой операции, на которую мне намекнул наш очаровательный Николя, можете считать себя арестованным». Повинуясь жесту профессора, молодой человек в белоснежном кителе забрал у Андрея плащ и предложил размещаться. Под немигающим взглядом парня с проводком Андрей уложил на верхнюю полку дорожную сумку и весело взглянул на турнеля. «С чего начнем мой арест?» «Спыток, разумеется!» Профессор усмехнулся. «Как вы относитесь к вливанию в горло огненной воды?» «Ну...» Андрей улыбнулся. «Это зависит от качества огненной воды». «За это я вам отвечаю, Андре!» Рассмеялся профессор. Он поднял руку. Стюардесса мгновенно оказалась около его кресла. «Две порции грей-гус, мадемуазель!» «Патриотично!» «Профессор из Сорбонны предпочитает французскую водку. Может быть, Андрею стоит проявить такой же патриотизм и потребовать рюмку столичной?» Но было поздно. Стюардесса почти сразу вернулась, неся на подносе два бокала. «За ваш научный поиск!» Турнель поднял бокал. Андрей улыбнулся и залпом опрокинул в горло водку, оставившую во рту приятный привкус свежести. «Николя рассказал мне, что вы занимались операцией Каталина». Профессор закусил водку маслины и перешел к делу. «Я никогда не слышал об этой операции. И потому жду от вас подробности того, что вам удалось выяснить. Вы не откажетесь мне все рассказать?» «Не откажусь. И даже покажу кое-какие бумаги. Они здесь, в моей дорожной сумке». Андрей кивнул вверх на закрытую багажную полку. «Прекрасно». Турнель устроился в кресле удобнее. Никогда не предполагал, что приму участие в научном симпозиуме. Прямо на борту самолета Лайнер набрал скорость и покатился по взлетной полосе. «Начинайте, коллега!» — подбодрил Андрей профессор. «Сейчас мы взлетим и закажем еще по порции Грейгус. Если, конечно, наши олухи из Air france рассчитывали на двух таких алкоголиков, как мы». Андрей не улыбнулся, раздумывая, с чего начать. «Говорит ли вам о чем нибудь дата? 12 апреля 1935 года, профессор?» Наконец, спросил он. Турнель задумался, впрочем, ненадолго. «Нет», — решительно произнес он, «мне эта дата ни о чем не говорит». В этот день от перрона вокзала Сен-Лазар отошел Восточный экспресс. Шестнадцатое место в двенадцатом вагоне занимал секретарь Европейского отдела еврейского агентства Жан Вальдеман. Говорит ли вам о чем-то это имя? «Увы, Андре», — Турнель помрачнел. «И это имя мне также решительно ни о чем не говорит». «Но заинтригован я до крайности! Прошу вас, продолжайте!» Лайнер оторвался от земли и загудел, набирая высоту.